«Нет», — призналась села и зачем-то пояснила, «я не арабский изучаю, а хинди». «Да», — изумленно протянул Назар. «Что, серьезно?» «Абсолютно». «А ты учишься где-нибудь или работаешь?» <consumed> «Я уже отучился. Теперь работаю в милиции, в уголовном розыске. Да ты садись, что чего стоишь-то? Сейчас чай пить будем. Или ты, может...»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 разлил чай в тонкостенные стаканы в мельхиоровых подстаканниках, поставил на стол сахар и домашнее клубничное варенье. «Бери варенье», — посоветовал он, — «очень вкусная мама сама варит, ягоды сдачи, отборные». Элла сунула в рот ложку с вареньем и привычно прижала упругую ягоду языком к небу. Ей казалось, что так вкус ощущается полнее,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 что она зачем-то рассказала даже про юношу из параллельной группы, который так замечательно играет на гитаре и поет? «Да», — согласился он, когда Элла замолчала. «В таком виде в поход действительно не пойдешь».